Глава пятая. Бал у миссис Пендейс. Миссис Пендейс любила собирать местное общество и устраивать танцевальные вечера. Нелегкое предприятие в местах, где души да и ноги привыкли к менее воздушным занятиям. Больше всего хлопот ей было с мужчинами, ведь, несмотря на общенациональное, неодобрительное отношение к танцам, во всей Англии не сыскать девушки, которая не любила бы танцевать. Ах, как я любила танцевать! Бедняжка Сесил Тарп! Она показала на долговязого краснощекого юношу, танцующего с ее дочерью. Каждую секунду сбивается с такта и ухватился забит так будто вот-вот упадет. Ах, Господи, какой уволень! Хорошо, что девочка танцует легко и уверенно. И все-таки он мне очень нравится. А вот и Джордж Селин, бедненький Джордж. «В нем нет такого блеска, как в ней, но он лучше других, как она прелестна сегодня». Леди Молден поднесла к глазам Лорнет в черепаховой оправе. «Да, только она из тех женщин, на которых смотришь и замечаешь, что у них есть э, э, тело. Она слишком, ну как бы это сказать, она почти, почти француженка». Миссис Белью прошла так близко, что край ее платья, цвета морской воды, задел их под ногам со свистящим шелестом и обдал ароматом, какой бывает в саду весной. Миссис Пендейс сморщила нос и сказала «Нет, она куда приятней. Такая стройность, грация!» Леди Молден, помолчав, немного заметила «Опасная женщина». «И Джеймс тоже!» того же мнения. Брови миссис Пендес поднялись, в этом легком движении сквозила едва заметная насмешка. — Миссис Белью — моя дальняя родственница, — сказала она. Отец ее был человек замечательный, старинная деванширская семья. Я люблю смотреть, как веселится молодежь. Мягкая улыбка озарила морщинки у ее глаз под атласным лиловым лифом, отделанным рядами черной бархатной тесьмы. Ее сердце билось сегодня сильнее, чем обычно. Она вспомнила далекий бал в юности, когда друг ее детских игр, молодой лейб-гвардеец Трефн, танцевал с ней одной весь вечер, и, как после, встречая у окна своей спальни восход солнца, она тихо плакала, потому что была Женою Хореса Пендейса. Мне всегда жалко женщин, так хорошо танцующих. Я думала пригласить кого-нибудь из Лондона, но Хорес и слышать не захотел. А девочкам скучно. И не в том дело, как местные кавалеры танцуют. Послушайте, о чем они говорят. Первый выезд в поле, вчерашняя травля лисицы, завтрашняя охота на фазанов, фокстерьеры, хоть я и сама люблю собак, и, конечно, новое поле для гольфа, меня порой это очень огорчает. Миссис Пендейс опять взглянула на танцующих и улыбнулась своей доброй улыбкой. Две тонкие морщинки легли рядом между ровными дугами бровей, все еще темных. — Не умеют они веселиться, — продолжала она. — Да, впрочем, никто о веселье и не думает, не дождутся завтрашнего утра. Им бы только влез да на охоту даже би. Миссис Пендейс не преувеличивала. Среди гостей у Орстед Скайнеса в этот вечер после скачек в Нью-Маркете были только соседи, начиная от Гертруды Уинлоу, напоминавшей слегка подкрашенную статую, и кончая молодым тарпом, у которого круглая голова и честное лицо, и который танцует сби, как будто продирается верхом через кусты. В нише у окна лорд Куиримен, хозяин Гадесдона, беседовал с сэром Джеймсом и преподобным Хаслом Бартером. — Ваш муж и лорд Куиримен говорят сейчас о браконьерах, — сказала миссис Пендис, тотчас видно под движением рук. И я невольно начинаю сочувствовать бедняжкам. Леди Молден опустила лорнет. «Джеймс в отношении браконьеров придерживается правильных взглядов, — проговорила она. — Это такое подлое преступление. А чем подлее проступок, тем более важно его предупредить». Конечно, неприятно наказывать человека, если он украл булку или немного репы, и все-таки укравший должен быть наказан, но к браконьерам у меня нет ни капли жалости. Многие занимаются браконьерством ради забавы. А миссис Пендейс говорила, — теперь с ней танцует капитан «Made you". Вот он прекрасно вальсирует. «Как хорошо они понимают друг друга и как довольны. Я так люблю, когда людям весело. В мире столько скорби, которой могло и не быть, столько страданий. Я думаю, это все от того, что мы недостаточно терпимы друг другу». Леди Молден взглянула на хозяйку, неодобрительно поджав губы. Но миссис Пендес, урожденная Тоттерич, ласково улыбалась. У нее был природный дар не замечать косых взглядов своих соседей. Эллин Белью», — продолжала она, — «была очаровательной девушкой. Ее дед приходится двоюродным братом моей матери. Так кем же она приходится мне?» «Во всяком случае, Грегори Виджил, мой кузен и ее двоюродный дядя по отцу, Виджилы, вы знаете его?» «Грегори Виджил?» — переспросила леди Молден. «У него такая пышная седая шевелюра. Мне приходилось встречаться с ним по делам ОСТШ». Но миссис Пендейс опять была на том, на давнем балу. Прекрасной души человек. А что это за... За... Леди Молден строго посмотрела на миссис Пендейс. Общество спасения детей и женщин. Разумеется, вы слышали о нем. о -э с д Оздж. Миссис Пендейс все улыбалась. Ах да, слыхала. Полезное общество. «Ах, какая фигура! Так приятно смотреть на нее! Я завидую женщинам с таким сложением. Они никогда не старятся». «Так вы говорите, общество — возрождение женщин». Грегори просто незаменим в подобных случаях. Но заметили вы, как редко он добивается успеха? Помню, этой весной он исправлял одну женщину. Она, кажется, пила. «Они все пьют», — изрекла леди Молден. «Проклятие нашего времени». Миссис Пендес наморщила лоб. «Многие из Тоттериджей пили», — сказала она. «Это очень вредно для здоровья». — Вы знакомы с Джеспером Белью? Нет. — Как жаль, что он пьет. Однажды он обедал у нас, по-моему, он приехал к нам нетрезвый. Я сидела с ним рядом, и его черные небольшие глаза так и буравили меня. На обратном пути домой он угодил со своей двуколкой в канаву. Это очень распространенный порог, такая жалость, а ведь он интересный человек. Хорес его терпеть не может. Музыка вальса умолкла, леди Молден поднесла лорнет к глазам, мимо прошли Джордж и миссис Белью, миссис Белью обмахивалась веером, челка леди Молден и волосы на верхней губе зашевелились. — Почему она рассталась с мужем? — вдруг спросила леди Молден. Миссис пэнданс подняла брови. «Как можно задавать вопросы, которые воспитанная женщина должна оставить без ответа?» — говорила выражение ее лица, и щеки ее порозовели. Леди Молден поморщилась, и как будто слова вырвались из ее души помимо воли, проговорила она опасная женщина, видно с первого взгляда. Миссис Пендейс залилась румянцем, как девочка. «Все мужчины, — сказала она, — влюблены в Эллин Белью, в ней столько огня. Мой кузен Грегори без ума от нее вот уже много лет, хотя он и опекун ее. Или попечитель, или как это теперь называют. Так романтично. Будь я мужчиной, непременно влюбилась бы в Эллин. Краска сбежала с ее лица, и оно приняло обычный тон, увядающий розы. И опять слышался ей голос молодого Трефена. «Ах, Марджори, я люблю вас!» И слова, которые она прошептала ему, «Мой бедный мальчик!» Опять она видела прошлое, видела сквозь лес, которым представлялась ей ее жизнь, лес, в котором она так долго блуждала, и где каждое дерево было хоросом Пендейсом. Как жаль, что нельзя быть вечно молодым, сказала она. Сквозь широко раскрытые двери, ведущие в оранжерею, глядела огромная луна, наполнявшая воздух бледным золотистым светом, и черные ветви кедра казались отпечатанными на голубовато-серой бумаге неба. Все застыло в колдовском сне, где-то неподалеку ухал филин. Преподобный Хасл Бартер Решил подышать воздухом, но остановился на пороге оранжереи, увидав две фигуры, наполовину скрытые каким-то растением. Прижавшись друг к другу, они любовались луной, и он тотчас узнал в них миссис Белью и Джорджа Пендейса и не успел он сделать шаг, чтобы ретироваться в комнаты или выйти в сад, как миссис Берью оказалась в объятиях Джорджа. Она закинула голову и приблизила свое лицо к самому лицу Джорджа. Лунный свет озаил ее лицо, белоснежный из гибшей. Священник Уорстед Скайнеса увидел, как губы ее приоткрылись. И смежились веки.